отец десятирых детей. Да-да, говорил по-русски старик с бородкой другому какому-то старику в берете. Не только мы с вами, но многие отнесутся к этому как к народному бедствию. Я слышал, что пострадали уникальные коллекции Авиццена, ужасно. Жалько, Олегу, что тут и говорить. Но главное, знаете ли, не идущий ни с чем, ни в какое сравнение конференц-зал. уцелеть во время войны. И вдруг воистину огонь истребивший огонь Прометея. Простите, пожалуйста, что я врываюсь и перебиваю вас. Э, был пожар, и вам, разумеется, не до меня, осторожно сказала Кира. Но мне так нужна ваша помощь, старшего. Она робко глянула в глаза старику с бородкой. Я приезжий из Москвы. Мне Надо добраться до Санамюнда. Там у меня жених. Я очень, я сильно люблю его. И вот мне бы, знаете, только на 10 минут человека постарше, культурного, доброго переводчика. Мне нужно добывать пропуск. Я долго ходила по улицам и вдруг услышала вас. Полчон доверия. Старичок приподнял шляпу. При любых обстоятельствах не могу отказать девушке. Да еще вдобавок своей землячке. И, возможно, студентке. Большое спасибо. Если вы заняты, я подожду. Мы могли бы условиться. Что вы? Сегодня по известным вам трагическим обстоятельствам с университетом лекции отменены. Прошу извинить, коллега. Итак, в четыре часа в кафе Цденак. Не правда ли? Милиция направо, мой юный друг. Как прикажете вас величать? Кира Зиновьева. Польщён. Профессор Бецкий. Антропология налево за угол. Так, милиция, паспортный стол, направо, направо, Зиновьева. В большом кабинете, опустив светловолосую голову, сидел заместитель начальника паспортного стола и сосредоточенно что-то писал. В комнате царила напряжённейшая тишина. шелестящие пёрышком от страницы. Профессор высморкался. Начальник не поднял глаз. Он писал. Старик покашлял. Тишина по-прежнему нарушалась только быстрым движением самопишущего пера. Наконец молодой человек чуть приподнял голову. Кира раскрыл рот. Это был хозяин рыжего аполосика. "Я вас слушаю." Кира перевела дыхание. «Здравствуйте, Пекки Бук!» И, отстранив ее и приподняв шляпу, профессор быстро-быстро о чем-то заговорил. Кира не поняла ни слова. «Нет, Анатолий Иванович», — ответил по-русски заместитель начальника паспортного стола. «Весьма сожалей, но я хоть в прошлом и ваш учник на этот раз вынужден вам отказать». Девушка едет к жениху-офицеру. Но если бы желания офицера, как утверждает девушка, совпадали с желанием гражданки, он бы ей выслал пропуск. Так, кстати, покажите-ка паспорт, москвичка. Хм. В первую очередь, дорогой профессор, меня занимает сейчас вопрос об её совершеннолетии. 17? Да, удивительно. Она не клялась вам, что ей 18. И он глянул на старика с искривленными глазами. Не знаю, как близко я знаком с товарищ Зиновьевой, но вынужден предупредить, она человек с секретом. Женщина-вамп. Милиция получила о ней исчерпывающую информацию. Нас поставила в известность Москва. Один медвега, его звали Ваниуша, стрелялся из-за неё. Ага, не знали? Так я и предполагал. Он не стрелялся, сказала Кира. Он просто уехал в Сочи, в Сухуми, поправил заместитель начальника паспортного стола. Мы, знаете ли, хорошо информирован. Он был от горя не в силах ходить. Его экспортировали, как это, на носилки. Кире пришлось убедиться, что у милицейских работников неплохая память. Итак, в Москва, понимаете ли, дорогой профессор, Стрелялись из-за нее. А этот, как его, ну, жених, жених, может пренебречь служба, может броситься в море. Правда, море замерзло, оно предусмотрительно. Нет, пусть едет обратно в Москву, к своему папаше. Но ведь вы не станете отрицать, Пэкки Бук, растерявшись, сказал старик, что девушка и на самом деле очаровательна. Я на этом настаиваю, как старший. И в этом, так сказать, направлении никакой иронии по отношению к даме не потерплю. Кроме того, она приехала в Лауренс из Москвы в Лауренс. Грешную ей не дать повидаться с тем, ради кого она Я лично знаю Зиновьеву. Я за неё ручаюсь. Отчаровательно. А причёска Оттапей ки бук. Прошу воздержаться при мне от комментария такого рода. Иначе я зачту своим долгом покинуть ваш кабинет. Дорогой профессор, вы могли бы ей выдать справку об очеровании на бланке университета. Но пропуск я ей не дам. Пусть едет домой. Тут не место для азарства. А разве бывает специальный остров для азарства? Это очаровательно. приподняв бровь, сказал профессор. И разве пропуск на Санамиунде такой уж большой дефицит? О, я сразу понял, вот-то вы шутите. На экскурсии в Санамюнской крепости пребывали все школьники Лауренса, все мои дети и внуки. Отправьте её хотя бы с экскурсией. Экскурсии бывают каждое воскресенье. Дело начинало принимать серьёзнейший оборот. Вот так, сказала Кира. Дайте мне, пожалуйста, ещё кусочек вашего шоколада. Уши начальника паспортного стола принялись медленно розоветь. Ай, вы хорошая штучка, Кири. Если бы я был бы вашим папа, я бы вас выпарал. Парите своих детей, ведь у вас их 10. Кроме паспорта, найдётся у вас ещё какой-нибудь документ, товарищ Зиновьева. Кира Ивановна, кажется так. Поскольку за вас ручается сам профессор, найдётся. Вот. Аттестат зрелости. Великолепно. Никогда бы этого не сказал. А почему здесь четвёрка? Пожалуйста, посмотрите, профессор. Нет. Не могу загрязнят четвёрочниками даже на один единственный день наш доблестный санамюнд. Дети, дети, сказал старик и вытащил носа выплоток. Вы шутите, а наш университет сгорел. Пропуск я выдаю на одну неделю. Если офицеру будет угодно, он сможет похлопотать о продлении пропуска. Спасибо, Отто. Однако я вижу, вы хорошо знакомы, улыбнувшись, сказал старик. И не стесняясь, трунили над стариком. Ах, этот Пекки-бук! Молодсть, молодость. Я тоже когда-то в этом счастливом возрасте. До свидания, сказала Кира. Отто, вы меня можете и не провожать. Вещей у меня немного. Тем более, что мы скоро увидимся, засмеявшись, ответил заместитель начальника паспортного стола. Скоро я буду в командировке на Санамюнде.